Когда она пришла в себя, был день. Она лежала в своей кровати, и Френсхен стояла перед нею с дымящуюся чашкою чая и говорила, «Скажи, сестрицу, что с тобою? Вот уже больше часа я стою здесь, а ты лежишь как в горячке без сознания и так стонешь и охаешь, что нам становится страшно. Отец из-за тебя не пошел на урок и сейчас придет сюда с доктором. Вероника молча взяла чай, и пока она его глотала, ужасные картины этой ночи живо представились ее глазам. Так неужели все это был только страшный сон, который меня мучил? Но я ведь вчера вечером действительно пошла к старухе, ведь это было 23 сентября? Или, может быть, я еще вчера заболела, и мне все это вообразилось... А заболела я от постоянных размышлений об ансельме и о чудной старухе которая выдавала себя за лизу и этим меня обманывала тут вышедшаяе перед тем ффрэнхен вернулась в комнату держа в руках совершенно промокший плащ вероники посмотри сестрица что случилось с твоим плащом сказала она должно быть бури ночью растворила окно и опрокинула стул на котором висел твой плащ, и вот он весь промок от дождя. Тяжело запало это Веронике в сердце, потому что ей теперь ясно представилось, что это не сон ее мучил, а что она действительно была у старухи. Томительный страх охватил ее, и лихорадочный озноб прошел по всем ее членам. С судорожной дрожью натянула она на себя одеяло и при этом почувствовала что-то твердое у себя на груди. Схватившись рукой, она как будто ощупала медальон. Когда Френсхен с плащом ушла, она его вынула и увидела маленькое, круглое, гладко полированное металлическое зеркало. «Это подарок старухи воскликнула она с живостью и как будто Огненные лучи пробились из зеркала в ее грудь и благотворно согрели ее. Лихорадочный озноб прошел, и всю ее проникло несказанное чувство удовольствия и неги. Она поневоле думала об Ансельме, и когда она все сильнее и сильнее направляла на него свою мысль, он дружелюбно улыбался ей из зеркала, как живой миниатюрный портрет. Но скоро ей представилось, что она видит уже не изображение, а самого студента Ансельма, живого. Он сидит в высокой, странно убранной комнате и усердно пишет. Вероника хотела подойти к нему, ударить его по плечу и сказать, «Господин Ансельм, оглянитесь, ведь я здесь!» Но это никак не удавалось, потому что его как будто окружал светлый огненный поток». Хотя, когда Вероника хорошенько вглядывалась, она видела только большие книги с золотым обрезом. Но, наконец, Веронике удалось взглянуть Энсельму в глаза. Тогда он как будто очнулся, только теперь вспомнил ее и, улыбаясь, сказал, «Ах, это вы, любезная мадемуазель Паульман, но почему же вам угодно иногда извиваться, как змейки?» Вероника громко засмеялась этим странным словам. Вслед затем она очнулась как бы от глубокого сна и поспешно спрятала маленькое зеркало. Когда дверь отворилась, и в комнату вошел конректор Паульман с доктором Экштейном. Доктор Экштейн тотчас же подошел к кровати, ощупал пульс Вероники, погрузился в глубокое размышление и затем сказал «Ну-ну». За Симон написал рецепт, еще раз взял пульс, опять сказал «ну-ну» и оставил пациентку. Но из этих заявлений доктора Экштейна конректор Паульман никак не мог заключить, чем, собственно, страдала Вероника.